Глава 20. Когда бессмертие ужаснее гибели. Филогенез преображается в этногенез. Спор о том, что такое человек, зверь или бог, волновавший умы романтиков и нигилистов, ныне, к счастью, потерял значение. Стало очевидно, что человек не только животное, но в том числе и животное, и это ничуть не унижает его достоинства» и потому он живет в коллективах, этносах, специфических сообществах. А для нашей темы важно установить место этноса как специфического явления в пределах вида гомо sapiens, уяснить, чем поддерживается относительно устойчивость этноса и понять причины его исчезновения, что проще, и возникновения вопрос-вопросов. При этом надо констатировать, что именно этнические коллективы приспосабливаются к тем или иным локальным условиям, а стадии развития формации глобальны, и их связь с географической средой опосредована мозаичной антропосферой, то есть этносферой, доступной наблюдениям натуралистов. Встречаясь с большим количеством событий, мы можем группировать их по принципам сходства и причинной последовательности, то есть применять к историческому материалу методику естественных наук. И тогда мы получаем твердый вывод. Этносы возникают и исчезают независимо от наличия тех или иных представлений современников. Значит, этносы – не продукт социального самосознания отдельных людей, хотя они и связаны исключительно с формами коллективной деятельности людей. Социальное развитие накладывает свой отпечаток на все другие формы движения материи, поскольку они связаны с людьми. Однако никто никогда не пытался истолковать в социальном аспекте гравитацию или электропроводимость, эпидемии, смерть или наследственность, ибо это область естествознания. Описанные ранее толчки, а также некоторые подобные явления, мы вправе рассматривать как антропогенные сукцессии. Но возникающие при этом недоумения и сомнения мы подвергнем анализу несколько позже, когда уясним их причину, то есть тот самый загадочный фактор x А пока продолжим описание феномена. На протяжении последних пяти тысяч лет антропогенные изменения ландшафта возникали неоднократно, но с разной интенсивностью и всегда в пределах определенных регионов. При сопоставлении с историей устанавливается четкая связь между антропогенными изменениями природы и эпохами становления новых этносов. Как возникновение этноса и перестройка ландшафта согласно его новым устремлениям, так и миграция большого числа людей с оружием и орудиями труда являются работой в физическом смысле, значит, они требуют затраты энергии. Больше того, поддержание этноса как системы тоже не может обойтись без затраты энергии на преодоление постоянного сопротивления окружения. И даже упадок этноса, то есть замедление его развития, связан с моментом приложения силы, причины, вызывающие плюс-минус ускорение. Этот тезис, будучи сформулирован мною, был поддержан Ефремовым, а потом Брамлеем, который приписал авторство Ефремову, в чем последний, по его искреннему личному заявлению, не повинен. Сноска. Гумилев. Этногенез и этносфера. Природа. 1970 год, номер 2, страница 49-60. Ефремов. Важное звено в цепи связи человека с природой. Природа. 1971 год, номер 2, страница 79. Брамлей. Этнос и этнография. Москва. 1973 год. Страница 163. Конец сноски. Но еще более удивительно, что Брамлей, признав роль биоэнергетического источника в этнических процессах, предполагает, что эта энергия зависит от конкретно исторических условий их этнических общностей существования. Думается, что закон сохранения энергии в защите не нуждается, и входить в спор по этому поводу неуместно. Но то, что наличие определенного вида энергии для совершения работы, необходимой для этногенеза, как процесса, признано, уже хорошо. Характеристика этой специфической формы энергии содержится в замечательной книге Вернацкого. «Все живое представляет из себя...» непрерывно изменяющуюся, состоящую из самых разнообразных теснейшим образом между собою связанных живых веществ, совокупность организмов, подверженных эволюционному процессу в течение геологического времени. Это своеобразное динамическое равновесие, стремящееся с ходом времени перейти в статическое равновесие.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 Сноска. Вернацкий. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. Москва. 1965 год. Страницы. 284-285. Конец сноски. Следовательно, структура и стереотип поведения этноса являются динамическими величинами, что и определяется наличием внутриэтнической эволюции, которая равно не похожа на социальную и биологическую. Переводя этот вывод на язык этнологии, можно констатировать, что судьба всех этносов – постепенный переход к этноландшафтному равновесию. Под последним понимается ситуация, при которой этнический коллектив, например, племя, входит в биоценос того или иного региона, и прирост населения, ограниченный возможностями биохора, прекращается. В указанном аспекте этносы находят свое место в геобиохимии, стабильное состояние этноса. Это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 этногенного признака, способности абсорбировать большее количество энергии и целенаправленно выдавать ее в виде работы, что сопровождается упрощением структуры этноса. Но ведь каждый реликтовый этнос, персистент, только потому и существует, что он когда-то сложился и, значит, пережил динамическую фазу развития. Следовательно, он является, с одной стороны, кристаллизовавшейся формой протекавшего процесса, а с другой – субстратом для возникновения новых этносов. За время своего пребывания в динамическом состоянии любой этнос постоянно проходит через мучительную ломку не только природы захватываемых им регионов, но и собственной физиологии и этологии поведения, что выражается в приспособлении своего организма к новым условиям. Однако ломки, связанные с переходом в динамическое состояние, возможно не всегда. Как мы видели, они происходят в некоторые относительно редкие эпохи стихийных переселений народов, а затем на долгое время устанавливается традиционная система, фиксируемая на этнографических картах. Итак, биологическая эволюция внутри вида Homo sapiens сохраняется, но приобретает черты, не свойственные прочим видам животных. Филогенез преображается в этногенез. Эволюция и этногенез. Конечно, приравнивать этногенез к филогенезу не следует, так как новые этносы остаются в пределах вида. Отмеченная нами аналогия принципиально неполна и благодаря этому объясняет различия между макро- и микроэволюционными процессами. Но признавая наличие биологической эволюции современного человека, этнолог не может согласиться с прогнозами наших западных современников о целенаправленном развитии головного мозга, которое должно изменить весь облик человека. Холден нарисовал портрет нового вида Гоминида, Гомо сапентисимус, очевидно, отдавая дань вкусам своей аудитории, желающей видеть в будущем прогресс и только прогресс. Но если бы было именно так, то люди, жившие за два-пять тысячелетий до нас, имели бы заметные соматические различия с нами. Можно вспомнить грацилизацию, открытую Дебитсом. Но даже этот сторонник изменчивости раз заявлял, отдельные примитивные и прогрессивные признаки встречаются у всех раз но ни одна из них не отличается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 Энеолитическая эпохи русской равнины по сумме признаков не будет более примитивным, чем тип древних славян или современных украинцев. Сноска. Дебец. О некоторых направлениях. Страницы 19-20. Конец сноски. Действительно, развитие человечества пошло по линии расширения ареала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 доблестную гибель добровольному самоуродованию ради сохранения жизни, которая в этом случае теряет для них всякую привлекательность. Эта особенность внутривидового психологического стереотипа ограничивает возможности этногенеза как локального процесса и ставит под сомнение аналогию этногенеза с эволюцией. Как ни странен этот вывод, но он последователен, и верен, ибо этнос, обретая социальные формы, создает политические институты, которые не являются природными феноменами. Римляне создали сенат, консулат, трибунат и систему права, франки – феодализм, тюрки VI века, эль – как сочетание племенных союзов и военных объединений, орда инки, сложную конструкцию порабощения индейских племен и собственной иерархии и так далее. Но все эти институты были делом рук человеческих, и в этом смысле подобны храмам, с колонадами, дворцам, топорам и одеждам, которые, как уже говорилось, не имели возможности саморазвития, могут только разрушаться от воздействия времени». Формы, созданные гением и трудом людским, противостоят постепенному исчезновению вещей, но любое достаточно сильное постороннее воздействие может сломать форму и обречь ее содержимое на распад, а после того, как такая трагедия произошла и не воспоследовала немедленной регенерации, этнос превращается в аморфную популяцию, составную часть геобиоценоза. И только новый взрыв этногенеза выведет ее из тупика, заставит перемешаться с соседями и провозгласить новую этническую доминанту. Но тогда это будет уже новый этнос. Творчество или жизнь? На первый взгляд, этот жестокий вывод поражает пессимизмом, Но это только на первый взгляд. Подумаем, нужна ли людям вечность прозибания без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Разве не лучшее, что есть в людях, — это способность к творчеству? Но ведь оно влечет за собою невосполнимую затрату жизненной энергии организма человека. А если речь идет о системе высшего порядка, этносе, то и тут закономерность та же самая. Победа над сильным врагом в освободительной или завоевательной войне уносит многих героев и заложенные в них гены. Однако стоит ли предпочесть такой жертве постыдное рабство? Преобразование ландшафта, открытие новых стран, а в наше время планет, изнурительная работа в лаборатории или библиотеке не по обязанности, а за совесть, отрывают людей от семьи, либо вообще мешают ее созданию. Но ведь мы чтим имена Колумба и Магеллана, Прживальского и Ливингстона, Эвариста Галуа и Анри Пуанкаре, Огюстенет Йери и Дмитрия Ивановича Менделеева, сгоревших в работе, а художники — Рембрандт и Ван Гог, Андрей Рублев и Михаил Врубель, и поэты, и композиторы, а уж героев, сражавшихся за Отечество, можно даже не перечислять, так как такие примеры известны каждому. Многие из них не оставили следа в генофонде, но этой жертвой воздвигли здания культуры, поныне восхищающие потомков. Но ведь некоторые из подобных людей имели семьи, а их дети не проявили талантов родителей. Не противоречит ли это нашему выводу? Разберемся. Способности сами по себе еще не все. Для великих свершений нужен запал, толкающий людей на жертвенное служение идеалу, реальному или мнимому. Именно этот запал можно рассматривать как признак по-видимому, рецессивный, ибо он передается не всегда. Если бы у персон описанного склада было по 100 детей, то, вероятно, можно было бы рассчитать процент, а тем самым вероятность передачи признака. Но, увы, по отношению к человеку способы исследования, годные для гороха и мух, неприменимы. История же располагает материалом, обобщающим характеристики деятельности разных этносов в разные строго датируемые эпохи. Этническая история и анализ разных этногенезов позволяют установить следующую взаимозависимость. Интенсивность этногенеза обратно пропорциональна продолжительности существования этнической системы, которая, тем не менее, не может существовать бесконечно. Во-первых, однообразие унылого существования снижает жизненный тонус людей настолько, что возникает склонность к наркотикам и половым извращениям, дабы восполнить образовавшуюся душевную пустоту, а это всегда ослабляет этнос как систему. Во-вторых, Устранив из жизни экстремальные генотипы, этнос упрощается за счет снижения разнообразия, а это, в свою очередь, снижает резистентность этнического коллектива в целом. В спокойных условиях это малоощутимо, но при столкновениях с биологической средой, главным образом с соседями, отсутствие активных, специализированных и жертвенных элементов ощущается крайне болезненно. Считать этот процесс сознательным, как делает Широкогоров, полагающий, что этнос стремится к интеллектуальной нивелировке и сведению к среднему уровню индивидуумов, ушедших вперед, руководствуясь сознанием или инстинктом самосохранения, вряд ли верно. СНОСКА. Широкогоров. Этнос... Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Известие Восточного факультета Дальневосточного университета Шанхай, 1923 год, том 1, страница 130, конец сноски. Сознательных решений об уничтожении мыслящих и доблестных людей ни один этнос не принимал, а гибли они по логике событий, неконтролируемых волей их участников. Так было в императорском Риме, где во время солдатских мятежей жертвой их становились наиболее дисциплинированные центурионы, после чего легионеров легко разбивали варвары. В Византии, где в 1204 и в 1453 годах население отказывалось выходить на стены и защищать свои дома, предоставляя храбрым защитникам гибнуть без помощи. В Китае в 12-13 веках, где и население и правительство сдавались джурдженям и монголам и так далее. Но ведь так бывало только в эпохе упадка, когда логика исторических событий по вектору совпадала с биологическим вырождением и социальными кризисами. А так как каждый этногенез заканчивается гибелью системы, то и телеологический принцип представляется абсурдом. Можно ли стремиться к собственному ужасному концу? Можно лишь мужественно признавать – его неизбежность. Итак, ни дарвинистские, ни антидарвинистские, ни новые синтетические концепции эволюции для объяснения этногенеза не подходят. Это естественно, ибо этнология не биологическая, а географическая наука и, следовательно, имеет свою специфику, хотя и связанную с поведением новых организмов и среды, в которой они обитают. Мысли Коржинского и все-таки есть одна концепция, пригодная для нашего сюжета, разумеется, с поправками и очищением от предвзятости отдельных тезисов. В 1899 году Коржинский выпустил в Петербурге книгу. Гетерогенезис и эволюция. По его мнению, борьба за существование и естественный отбор являются факторами, ограничивающими образование новых форм и пресекающими накопление вариаций, так как способствуют переживанию средних типов, то есть поддержанию статус-кво. Появление новых форм происходит вследствие редких скачковых вариаций в тех или иных географических регионах. Эволюционный процесс приводит к образованию полового барьера, нескрещиваемости, между новой расой и ее родоначальницей и возникновению новых гетерогенных вариаций. Сноска «Завадский. Развитие эволюционной теории после Дарвина. Ленинград. 1973 год. Страницы. 223-225». Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Появление новой географической расы рисуется так. Среди потомства, происходящего от нормальных представителей какого-либо вида или расы и развивающихся при одних и тех же условиях, неожиданно появляются отдельные индивидуумы, более или менее уклоняющиеся от остальных и от родителей. Эти уклонения... Иногда бывают довольно значительные и выражаются целым рядом признаков, чаще же ограничиваются немногими или даже одним каким-либо отличием. Но замечательно, что эти признаки обладают большим постоянством и неизменно передаются по наследству из поколения в поколение. Таким образом, сразу возникнет новая раса, столь же прочная и постоянная, как и те, которые существуют с незапамятных времен, страница 12 Видимо, прав Завадский, отметивший, что гипотеза Коржинского относится к раса или видообразованием, но проходит мимо проблемы целесообразности и не ставит вопроса о связи между видообразованием и адаптациогенозом. Следовательно, эта гипотеза не имеет прямого касательства к эволюции, понимаемой как образование целесообразных признаков. Страница 225. Не берусь судить, насколько правильны выводы Коржинского в отношении образования видов, но если говорить об этногенезе, процессе, стоящем на несколько порядков ниже, то они применимы целиком. Процессы образования этносов – не эволюционные процессы, в этом отличие этногенеза и антропогенеза. Эксцесс и инерция в этногенезе Концепция гетерогенеза Снимает почти все недоумения по поводу характера этногенетических процессов. Естественный отбор стабилизирует этническую систему, что ведет ее к неминуемому упрощению. А это обстоятельство, в свою очередь, говорит о необходимости признания концепции «эксцесса», то есть «эксцесса». Толчков микромутаций, возникающих время от времени и нарушающих естественный ход изменения энергетического уровня, связанного с возникновением этноса. Ведь если бы описанные процессы не уравновешивались другими столь же мощными, но имеющими обратный знак, то новые этносы не возникали бы. Тогда человечество еще в палеолите превратилось бы в аморфную массу антропоидов, сходных друг с другом и населяющих один климатический пояс. Эти двуногие хищники размножались бы крайне медленно, ибо их, как и всех других зверей, лимитировало бы количество пищи, и разум был бы им не нужен, так как, достигнув оптимума, адаптации к привычным условиям, они не испытывали бы потребности в переменах. Короче, они бы все жили, как нынешние изоляты-персистенты. А на самом деле время от времени происходят вспышки этногенеза, влекущие за собой расширение ареала и перетасовку многих элементов гиперсистемы, называемой «человечества». И, как было показано ранее, эти вспышки необъяснимы социальным развитием, ибо они отнюдь не ориентированы на прогресс и столь редко совпадают со сменами формаций, что эти совпадения следует считать случайными. Значит, нужно вернуться к концепции биологической эволюции Homo sapiens. Принято считать, что после становления подлинно человеческого общества в верхнем палеолите отбор как видообразующая сила оказывался преодоленным, и по сравнению с высоким развитием речи и мышления другие особенности Homo sapiens не имели решающего значения, хотя, конечно, не были безразличными последние оговорки достаточно для того, чтобы возник эксцесс, не меняющий физиологию и анатомию человека, а только деформирующий стереотип поведения. Он не должен быть сильным, даже наоборот, только слабый эксцесс оставит нетронутым фон, географический, физиологический и социальный, на котором в этом случае четко обозначатся абресы нового психологического настроя. И возбудителем такого эксцесса или толчка может быть только фактор X, уже неоднократно упоминавшийся нами.